Глава 10. Записи. Члены ордена, которым приходится исполнять официальные обязанности, должны носить простые чёрные туники и ленты из цветного шнура. Главные уборы в честь Феба надеваются только во время церемоний, и то не всегда. Когда-то церемонии были призваны поддерживать дисциплину. Теперь же они существуют единственно для поддержания старых традиций и происходит под двумя лампами, символизирующими красоту Дианы и чистоту Аполлона. Орден сохранился неизменным до нового времени. Сидя в поезде, который вёз его до Версальского парка, Роберт аккуратно перевернул исписанную от руки страничку. Как только возле него освободилось место, он занял его и ещё раз открыл тетрадь. То, что он читал, было не рукописью, а скорее не связанными друг с другом заметками, которые должны были создать фактическую основу новой книги. Едва пояста двинулся дальше по направлению к Чокфарм, Роберт открыл первую страницу, на ней не было ничего, кроме адреса и подписи Шарлоты Энсли. Ни даты, ни сюжета. На второй странице она писала уже не ручкой, а напечатала на машинке столбиком несколько названий: Главные станции: Холфорд, Ломбард, Джонс, Уинт, Рен, Бари, Бетфорд. Роберт долго смотрел на эти слова, стараясь углядеть какую-нибудь связь. Он не встречал ни одного из этих названий в Лондоне. Перевернув страницу, Роберт прочитал на обратной стороне, написанную рукой Шарлоты Энсли фразу: "Много других станций существует в городе, но эти самые загружены". Подстёгиваемый любопытством, он перелистал ещё страничек шесть, заполненных непонятными именами и цифрами. Неожиданно он наткнулся на дату, словно нарочно предназначенную для чужого глаза. Но Роберт оторвал голову от тетради, когда платформа Chawk Farm уже осталась позади. Ему надо было пересесть на Camden Town, чтобы ехать в центр и выйти на Leicester Square. Скиннер наверняка будет его искать. Он посмотрел на своё отражение в стекле. Чуть дальше парочка двенадцатилетних обритых наголо оболтусов что-то усердно писала на стекле чёрным карандашом. В углу притулился бродяга, качая в такт поезду головой. Свисающие по всему вагону с потолка кожаные петли тоже качались, особенно когда состав пересекал другие линии. Роберт вытащил карандаш и попробовал расшифровать одну из цифровых задачек. но у него ничего не получилось, и он бросил эту затею. Ещё одна страница, седьмая. Здесь записи стали более плотными, словно что-то изменилось в планах автора. Следующая страница выглядела так: Гермес, Аполлон, Диана, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Роберт удивился: "Почему именно эти боги возглавляют список?" он чувствовал, что это только подступы к главной теме, которая всё ещё ускользала от него. в книге были малопонятные обрывки информации, возможно, не имеющие никакого отношения к делу, и ещё слабо прочерченная карта путешествий, не поддающихся никакому разумному осмыслению. вероятно, здесь требовался ум посильнее, чтобы связать вместе разрозненные куски. Ему нужен был помощник, чтобы разгадать загадки чужой тетради, кто-нибудь, с кем он мог бы играть в эти игры долгими зимними вечерами. Поезд вновь тронулся. Холодный ветер уже высушил улицы, и только над крышами серых бетонных домов сплетались и расплетались белые облака. Зато глубоко под землёй пассажиры изнывали от духоты и сырости. На работу Роберт должен был являться ежедневно, так что дорога Северный Лондон-Уэстэнд была ему привычна. Он пользовался ею почти постоянно. Однако он понимал, что когда-нибудь ему придётся ездить и в других направлениях тоже, что ему необходимо прекратить быть затворником и найти себе друзей. В конце концов, так живут все, создают себе круг знакомых, имеют явных и тайных любовников и врагов, людей, которых не замечаешь и которых встречаешь с радостью или безразличием или на игорном удовольствии. Однако одна лишь мысль, что на вечеринках надо разговаривать с незнакомыми людьми, связывала ему язык и мутила мозги. Может быть, Сара Энсли тоже была такой? Ешкрифт. Агент сказал же, что она исчезла. Не дарма нас скандалила с матерью, вряд ли одобравший её образ жизни. Она связалась явно не с теми, иначе как объяснить двух делтов, сопровождавших её домой, и странную компанию за снятой розой? Что там было такое на фотографии, что не даёт ему покоя? Роберт перевернул ещё одну страницу и прочитал: кое что о натнеле зале они похоже на звучание колокола дальше шло до 1980 года врач в больнице Royal Free в Хэмстеде ушёл в результате скандала связанного с профессиональной небрежностью или преступлением дело было передано в суд развёлся в 1981 году потом прошёл курс антиалкогольного лечения В 1982 году продал квартиру в Хэмстеде, закрыл счёт в банке и исчез. Хэмстед Хайгейт экспресс напечатала материал под заголовком Пропавшие наркотики подозревается врач клиники. В самом низу страницы Шарлотта написала Залиан, скисшие идеалы. Следующая страница была заполнена аккуратно вычерченными диаграммами. Наверху заголовок: "Лунно-солнечный цикл", а чуть ниже "Лунно-солнечный календарь на 1989 год". Роберт нахмурился. Как раз когда поезд въехал на станцию, у него в голове мелькнула странная мысль. Спрятав тетрадь, он рванулся с места, и едва двери начали раздвигаться, выпрыгнул на платформу. Перескакивая через две ступеньки, он взбежал по эскалатору и бросился прямиком к телефонной будке. "Минутку, минутку, говорите помедленнее, я ничего не понимаю. Но сначала признайтесь, от чего у вас такая перемена?" проговорила Роза с подозрительной холодностью. "Я вам всё объясню. Я должен показать вам тетрадь, которую нашёл в квартире Шарлоты. Вы мне уже показывали? Нет. Тогда я полагал, что это черновик романа, а теперь я думаю совсем по-другому. Подождите. Роберт обернулся к бродяге, который играл на гармонике чуть ли не над его ухом. Вот тебе 20 пенсов, и, пожалуйста, катись отсюда. Господь благословит тебя, пробормотал тот и потащился к следующей будке. Роберт опять заговорил в трубку. Я Могу быть у вас через 20 минут. А я думала, что вы должны быть на работе. Позвоню и скажу, что заболел. На другом конце провода тяжело вздохнули. Если вы хотите кофе, то будете сами варить. Хорошо. Я вам такой кофе сварю, какого вы никогда не пили. Ну нет, милый, наверняка пила. И она повесила трубку. Роберт тоже повесил трубку и побежал к эскалатору. Если ничего больше не выйдет, ты кон по крайней мере хоть возместит убытки. Роберт взглянул на часы. 2:15. На полу в розиной квартире были аккуратно разложены более 40 листочков из тетради Шарлоты Энсли. Роза в своей необъятной рубашке ползла из угла в угол на коленях и терпеливо разбирала, что на них написано или напечатано. В комнате стоял запах свежезаваренного кофе. Роберт подошёл к листочку с диаграммами. Вот что заставило меня задуматься, сказал он, беря листок в руки и передавая его Розе. Лунно-солнечный цикл. Судя по всему, это греческий календарь. Если посмотреть на фазы луны, Я сравнил с моим дневником и оказалось, когда ты снимала на крыше, было полнолуние. Ага. Ты что? Луна была полная, но её закрывали тучи. Ну и что? А то, что я просматривал записи на предмет новой книги и А ты вообще читала Newgate'sкое наследство? Она вторая в моём списке после нового романа Джеки Коллинз. Её книга написана на настоящем тюремном материале, да ещё современным, всё выверено до последней детали. Она и пишет почти как документалистка. Поэтому-то мне и пришло в голову, что в этой тетради материал для её нового романа. О чём была бы её новая книга? Вот что я хотел бы знать. Понятия ними. Это исследование определённой группы людей, тех, что живут в зависимости от лунных фаз. Вот тебе записи. Список богов. Первый Гермес, посланец. Аполлон, который ассоциируется с солнцем, и Диана, богиня луны. Дальше другие планеты. Похоже, Шарлота расписала весь лунный цикл. Это с ними её дочь с теми людьми, которых я видела на крыше. А как ты думаешь, кто ещё мог подкинуть ей такой сюжет? Роберт покачался на пятках и махнул рукой на разложенные листки. Это наш сценарий. Примем за аксиому, что Сара рассказала матери об этих людях. Шарлота более чем заинтересовалась. Она решила, что это грандиозный сюжет для книги. Дочь снабжает её информацией. потом что-то случилось, что мы не знаем. Может быть, Сара попала в неприятную ситуацию из-за того, что открыла кое-какие тайны постороннему человеку. Она испугалась и поскандалила с Шарлотой, сказала, чтобы та обо всём забыла, пока не накликала на обеих беду. Вскоре, как ты знаешь, мать умерла, а дочь исчезла, наверно, она похищена. Роза оглядел скромком потом подняла глаза на Роберта неужели это ты был у меня несколько часов назад я сказал похищена потому что если ты взглянешь на фотографию сары роза подала ему фотографию и он постучал по ней указательным пальцем видишь она вовсе не смеётся скры она чего-то боится а теперь посмотри в записях полно подтверждений того о чём я сказал Представь себе, что эти люди живут на крышах. Они бегают не в одиночку, но это ты видела. Послушай. Вероятно, существует какая-то церемония, посвящающая человека в члены ордена. Удивительно, что многие хотят присоединиться к ним в определённое время года. Действо, в которых Сара принимала участие, совершенно безвредный и придуманный для возбуждения эмоций. Правда, у них есть жёсткий моральный кодекс, и за соблюдением его следит лидер группы. И вот тут сегодня Сара рассказала, что бывает с теми, кто не получил статус члена ордена. Боюсь, у них совсем нет совести. Как бы ни вышел удар ниже пояса, неразборчиво, о котором Сара не посмеет никому сказать. Смотри, новая эра. Думаю, у нас достаточно информации, чтобы отправиться в полицию. Роберт улыбнулся Розе и принялся собирать бумаги. Но ты ведь не собираешься передать тетрать им. То есть, во-первых, если ты отдашь им эти свидетельства, они или арестуют нас как сообщников, или просто-напросто выставят вон. И во-вторых, Почему бы нам самим не попытаться разыскать Сару? У тебя же здесь всё есть, Сара похлопала ладошкой по бумагам, которые ей вручил Роберт. А потом ты сам сможешь написать книгу. У Роберта глаза полезли на лоб. Это рискованное предприятие. Рискованное? Почему? Ну, например, меня могут столкнуть с какой-нибудь высокой крыши. Эй, слава никогда не достаётся легко, если всё, что я прочитал, хоть отчасти правда, сказал Роберт и потянулся за своим кофе. То кое-кто уже поплатился за свою осведомлённость. Роза проигнорировала его слова. Ладно, Роберт, я думала, ты пойдёшь со мной, потому что я опять собираюсь туда. По её глазам он понял, что она говорит серьёзно и исполнит своё намерение с ним или без него. Не знаю, Роберт задумчиво поскрёб подбородок. Если идти, то чем скорее, тем лучше. Он встал, подошёл к окну и раздвинул занавески. Бледное солнце всё ещё освещало разросшиеся во все стороны кусты. В конце концов, возможно, то, что ты видела, объяснимо без всяких штучек. но если там действительно что-то такое культовое тогда бог знает что сталось с сарой теперь они вместе смотрели в окно на поднимавшуюся в зимнем небе луну robert у меня к тебе несколько вопросов давай они шли рядом по тихой хемстед-стрит прошедший дождь оставил после себя аромат свежей зелени Вновь собранная тетрадка была зажата у Роберта под мышкой. Выставив вперёд подбородок, он насвистывал что-то весёлое и бессмысленное. Глаза у него сверкали. Остаток дня он провёл с Розой, но сначала всё-таки позвонил в контору и соврал Злому Скинеру, что неожиданно взял и простудился. Удивительно, как уютно он чувствовал себя рядом с Розой, которая, казалось, могла направлять свою энергию и энтузиазм. в любом направлении стоило ей загореться какой-нибудь идеей поели они в индийском ресторанчике неподалёку где она успела расспросить Роберта о его работе о доме о том что он любит и не любит у неё были ответы на все вопросы а если не было ответов то были вопросы Роберту уже было трудновато говорить о себе просто потому что он не привык это делать День плавно перешёл в вечер, и они разработали план действий, опираясь на тетрадь Шарлоты. Роза переоделась в тяжёлый синий свитер непонятной формы и размера и была готова ко всему, что бы ни готовила им ночь. Вопросов у неё было конца, но Роберт уже понял, как с ними быть. Куда мы идём? Дай подумать. Ладно, у меня идея. Если эта банда такая мирная и безвредная, как пишет Шарлота, то почему они прикончили старуху только за то, что она что-то написала? Ещё не знаю. Следующий вопрос. Они остановились у перехода. Если они не уживались друг с дружкой, то почему Сара доверилась матери? Может быть, ей просто надо было кому-нибудь обо всём рассказать. А может, её что-то встревожило? К тому же, она могла совсем немного рассказать матери. Старая дама сама могла сделать несколько справок по телефону и до всего дойти своим умом почему взломщик не забрал её тетрадь или не разорвал её может быть он не знал где её искать или не смог найти она же положила тетрадь в конверт и тот валялся под столом думаю он выпал из какой-то коробки что унесла вороватая родственница Шарлоты А не надо ли нам получше изучить тетрадь, прежде чем пускаться на поиски? Надо, но у нас нет времени. А почему мы вдруг так заспешили? Ну я же сказал, если эти люди похитили Сару Энцль, чтобы не дать ей заговорить, они наверняка уже постановили её убить. Загадочный культ Полная луна, жутюные обряды. Ну кто знает? Если хочешь играть в детектива, ты должна всё время об этом помнить. Роже на секунду замедлила шаг и внимательно вгляделась в убежавшего вперёд Роберта, в его скрипящие башмаки, и джинсовую куртку, в длинную шею и оттопыренные уши и решила, что он похож на сумасшедшего. Роберт? Он остановился и посмотрел на неё через плечо. Ну, в твоей семье ведь не было сумасшедших? Нет. А почему ты спрашиваешь? Потому что утром ты был совсем другой. Пугался собственной тени. Спасибо за откровенность. Я такой и есть. Роза ещё раз стрельнула глазами в недокормленную фигуру впереди. Роберт шагал, по-дурацки бравируя своей самостоятельностью, словно изо всех сил хотел доказать ей, что знает, как надо поступать, хотя на самом деле он этого не знал, и Роза улыбнулась про себя. Наверное, поэтому я надеюсь, что ты защитишь меня, если мы попадём в историю они завернули за угол и зашагали в ногу словно знали, что задуманные ими приключения заведёт их дальше, чем они рассчитывают